в первую очередь, отношения между супругами, между родителями и детьми. Еще совсем недавно, в памятные многим времена, члены семьи резко делились на тех, кто осуществлял семейную власть, и тех, кто лишь подчинялся ей. В подавляющем большинстве случаев главой семьи был мужчина. Не в силу своих более высоких нравственных качеств, преимуществ ума или характера. Моральный авторитет мужа держался на сознании, что он единственный добытчик, что в его руках сосредоточены все средства существования. Власть денег, вещей закреплялась законом. Согласно ему, жена и дети становились по существу тем же имуществом. И, как всегда, неограниченность и бесконтрольность власти рождали произвол и насилия. Этот тип семейных отношений хорошо знаком всем нам. Он живет в самодержавном деспотизме помещиков Троекуровых, самоуправстве мещан Кошириных. Автократия, как цепная реакция строгой иерархии, охватывала всю семью. Женщина подчинялась мужчине, младшие старшим. В наши дни Такие семейные отношения давно ушли в прошлое. Обследование семей рабочих, проведенное ленинградскими социологами, показало, что в настоящее время наиболее распространены два типа семейных отношений. К первому принадлежали семьи, сохранившиеся персональной властью, но носителем ее оказывается далеко не всегда мужчина. И что самое главное – Эта власть строится не на слепом диктате главы семьи, а на моральном превосходстве, которому добровольно подчиняются остальные члены семьи. Такая власть уже не может в принципе перейти в произвол или деспотизм, не имеет традиционно обязательного характера и предполагает, если не выбор, то согласие на нее остальных членов семьи. Таких семей оказалось около 40%. К второму типу относились семьи, в которых установилось фактическое равноправие между супругами в решении основных внутренних вопросов. Нередко это равноправие сочетается со своеобразным распределением сфер преобладающего влияния в тех или иных областях семейной жизни. Этот второй, характеризующийся наибольшим равноправием тип семейных отношений при обследовании отмечался. 60% семей. Новый тип семейных отношений пришел на смену старой патриархальной семье очень быстро, но проще, потому что изменение семейной атмосферы было лишь следствием иных экономических и социальных сдвигов. Конечно, неправильно было во всю совокупность причин, вызвавших равенство семейных отношений, сводить только к фактам экономического порядка. Огромную роль в установлении семейной демократии сыграл общий курс партийной и государственной политики, правовое раскрепощение женщины, создание условий для ее интеллектуального роста, активное участие ее в общественной жизни. Но не будем смешивать понятия. Семейные отношения явление вовсе не однозначное. Да, конечно, в их основе лежат определяющие экономические факторы. Да, очень существенно, что в наших советских условиях они закреплены нормами права. Но было бы крупной ошибкой не считаться порой с более консервативной, чем правовые положения даже социально-экономические изменения людской психологии с привычками, обычаями, с возникающими на основе укоренившихся представлений чувствами. Более того, когда экономические и правовые проблемы уже нашли свое решение, социально-психологические конфликты начинают выходить на первый план. Семейное равенство, кроме экономической и правовой основы, имеет и свой социально-психологический аспект. Совершенно очевидно, что созданные в нашей стране материальные и правовые условия семейного согласия дают свои плоды в подавляющем большинстве семей. Бесспорно и другое, это согласие не следует автоматически за созданными для них условиями.